Глава восьмая Дети, словно осознав, что главное решение мной принято, и я теперь буду рядом, немного притихли. Когда мы оказались в доме Богдана, двойняшки весьма спокойно отнеслись к тому, что Татьяна усадила их в манеж, а сама отправилась готовить все для водных процедур. Данил молча внес мои вещи в спальню, расположенную рядом с детской, и, не поднимая взгляда, поспешил ретироваться. Такое поведение мужчины выглядело странным, Тем более еще утром мы общались как друзья. Не понимая, что произошло, поторопилась вслед за ним. Данил, стой! крикнула, догнав мужчину на лестнице. Уже спустившись на несколько ступенек, он обернулся. Что случилось? Я чем-то тебя обидела? Скажи. Все в порядке. Оборотень скопо улыбнулся. Но как это в порядке? Я же вижу, что-то не так. Яра Олеговна, все хорошо. Довольно спешно твердо повторил он. «Простите, но мне пора. Мы утром перешли на «ты», а сейчас снова появился официальный тон. Это более чем странно». Задумавшись, обернулась и практически натолкнулась на Богдана. Мужчина, нахмурившись, смотрел на Данила, который стал спешно спускаться. Картинка как-то автоматически сложилась в голове. Шагнув к кальфе поинтересовалась. Что-то ему сказал. «Кому?» Раздался уточняющий вопрос. «Не надо делать непонимающий вид!» Рявкнула в ответ. «Ты прекрасно понял, о ком идет речь. Почему Данил от меня шарахается? Что ты ему сказал?» «Ничего». Мужчина хмыкнул. «Врешь!» Даже не сомневаясь, припечатала его я. «Нет!» Он покачал головой. «Богдан!» Прищурившись, пристально посмотрела на него. «Лучше не зли меня!» Еще утром все было нормально, а теперь Данил ведет себя со мной так, словно хочет подчеркнуть пропасть между нами. «Он поступает в соответствии с твоим статусом. Ты избранная вожака и мать наследников, а он просто волк. Один из стаи». И тут я поняла все. Главному волчаре не понравилось, что его подчиненный ночевал со мной в одной квартире, и он устроил ему головомойку. «Знаешь...» «Данил пытался объяснить мне ваш жизненный уклад, и нарычал ты на него зря. А еще… Подумай на досуге, как я смогу освоиться в поселке, если ты решил проводить беседу со всеми, кто со мной заговорит? Да от меня в ближайшем будущем все шарахаться станут!» Богдан засопел, явно задумавшись над моими словами, но промолчал. «Вот-вот», хлопнув его под предплечье, направилась в детскую. Мысли пока были весьма невеселыми. Ну а как иначе? Ведь не успела переехать, а неприятности уже начались. Богдан, конечно, обещал не давить, только вот уже успел пропесочить Данила, хотя тот ничего не сделал. Как-то невольно появилась уверенность, что ничего хорошего из моего переезда в этот дом не выйдет. И. Вика привлекла мое внимание, словно стараясь отвлечь от грустных мыслей. Ну что вы тут? Наклонившись над манежем, улыбнулась детям. Ы! Марк стал протягивать мне колечко от пирамидки. Ы! Какая красивая деталька! качнула головой. Очень красивая! В этот момент малышка, осознав, что братик перехватил мое внимание, недолго думая, просто-напросто отобрала у него всю пирамидку. Мальчик поджал губу, нахмурился, и стало понятно, что вот-вот разревется. Так, мужчины не плачут! цокнула я. Пусть Вика играет с пирамидкой, а я тебе дам. Смотри, что». Наугад вытащив из корзины пеструю мягкую резиновую книжку, протянула ее ребенку. Малыш улыбнулся и стал довольно активно по ней стучать. Как выяснилось, игрушка оказалась сюрпризом, и при нажатии на страничке раздавалась музыка. Марк был в восторге. Впрочем, как и Вика. Забыв о пирамидке, она стала активно помогать брату бить ладошками по книжке, И вскоре вся комната наполнилась разнообразными мелодиями, которые менялись весьма быстро. За двойняшками наблюдать оказалось очень интересно. Особенно сейчас, когда дети, забыв о соперничестве, играли вместе. Марк, как маленький джентльмен, периодически уступал сестренке, чем она явно беззастенчиво пользовалась. Как-то незаметно музыкальная игрушка перекочевала в руки Вики, а малыш вновь увлекся пирамидкой. «Как у вас тихо!» Татьяна выглянула из ванной комнаты. «Даже непривычно!» «Играем!» – пожала плечами. И, кажется, на время забыли о соперничестве. «Малыши обязательно будут дружить, ведь они брат и сестра!» «Надеюсь!» «Скажите, вы сейчас будете купать детей?» – уточнила я. «Да!» – няня кивнула. «Вам нужна моя помощь?» «Да в принципе нет!» – женщина качнула головой. Тогда я пока займусь своими вещами, если вы не против. Конечно. Татьяна подхватила на руки сначала Вику, потом Марка и усадила детей на кровать. Воркуя, она стала их раздевать. Осторожно поднявшись, я на цыпочках вышла из детской, но дети этого словно не заметили. Оказавшись в спальне, которая на некоторое время стала моей, открыла чемодан и достала удобные спортивные штаны и футболку. Переодевшись, занялась гардеробом, стараясь не думать о том, что будет дальше. Тихий стук в дверь стал неожиданностью. «Войдите!» На пороге стоял Богдан. Окинув меня внимательным взглядом, он внезапно поинтересовался. «Злишься?» Пристально посмотрев на него, вздохнула. Столько всего можно было сказать, только вот слов подходящих никак не находилось. Да и спорить сейчас совершенно не хотелось. Мужчина молчал, явно ожидая моего ответа. «А ты как думаешь?» – уточнила у него. «Яра!» – оборотень замялся и замолчал, так толком ничего и не произнеся. «Ну что, Яра, что? Еще скажи, что я не права!» – вопросительно посмотрела на него. «Давай поужинаем вместе!» укоризненно качнув головой, ехидно поинтересовалась. «Думаешь, совместная трапеза решит все наши вопросы?» «Думаю, это поможет нам получше узнать друг друга. Я вижу, что между нами недопонимание, и очень хочу это исправить». Слышать от Богдана подобное для меня было в новинку. Но, по крайней мере, он сам решил сделать первый шаг к нашему взаимному знакомству, и это приятно радовало. «Хорошо», – согласилась я. «Тогда переодевайся, буду ждать тебя внизу». Богдан ослепительно улыбнулся. «Мы куда-то поедем?» «Да». В один замечательный ресторан. Тебе там понравится. А как же дети? Татьяна за ними присмотрит. Уверенно заявил мужчина. В этом я не сомневаюсь, но малышня только-только успокоилась. Давай пусть няня их сначала уложит спать, а потом мы поедем. Предложила я. Не хочу, чтобы они плакали. Договорились. Как будешь готова, спускайся. У меня пока будет время просмотреть кое-какие бумаги по работе. Богдан ушел тихо прикрыв за собой дверь. Я невольно подумала о том, что когда хочет, он может вполне себе спокойно разговаривать, договариваться и даже идти на уступки. Вновь открыв дверцу шкафчика, стала развешивать вещи, заодно размышляя, что же надеть в ресторан. Выбор пал на строгое короткое темно синее платье. Я покупала его специально для одной деловой встречи, на которой должна была присутствовать вместе с боссом. Наряд привлек мое внимание тем, что сел по фигуре. Широкий блестящий пояс подчеркивал талию. И, несмотря на всю строгость, платье смотрелось нарядным и способствовало этому вышивка вокруг треугольного выреза и по краю узкой юбки. В дополнение к нему шли тофли на шпильке. Отложив вещь в сторону, продолжил разбирать чемодан. Но тут же послышалось хныканье двойняшек. Кажется, бандиты опять решили показать характер. Бросив все, направилась в спальню. Марк и Вика, уже переодетые в чистые ползунки, сидели в своих кроватках. Насупленные надутые мордашки явно давали понять, дети чем-то недовольны. Заметив меня, Татьяна улыбнулась. «Как хорошо, что вы пришли!» «Что случилось?» «Да ничего!» Женщина махнула рукой. «Просто кое-кто уже хочет спать. Я схожу за бутылочками. Присмотрите за ними». «Конечно!» Татьяна ушла, а я пристально посмотрела на детей и усмехнулась. Буяните! В ответ мне продемонстрировали крохотные зубки. Малыши расплылись в улыбках. Вика радостно замахала руками, явно давая понять, что безумно счастлива. Марк же издал боевой клич, привлекая внимание: Так, вы должны вести себя хорошо, да? Договорились? Э! стало мне ответом. Не знаю, поняли ли дети хоть что-то, но общаться с ними было весьма забавно. Двойняшки казались очень похожими. но при этом были абсолютно разными. Вика более решительная и активная, а еще весьма хитрая, как и положено женщине. Марк же, наоборот, был серьезным, вдумчивым. У меня невольно сложилось впечатление, что на все шалости его подбивает заводила сестренка. Глядя на детей, невольно задумалась об их матери. Как она могла оставить двойняшек на улице? И она ли это сделала? Где сейчас Руслана? Почему сбежала из квартиры? Чего хотела добиться? И что пошло не так? Вопросов было много. Я решила, что обязательно поговорю об этом с Богданом. Потому что, возможно, мать детей попала в беду и нуждается в помощи. Как бы ни складывались их отношения, правда выяснить было просто необходимо. А вот и я. Татьяна вошла в детскую, держа в руках бутылочки со смесью. Века, быстренько сообразив, что сейчас будут кормить, потянула ладошки к няне и мяукнула. И... Няня подхватила малышку на руки и протянула мне вторую бутылочку. «Покормите, Марка!» Я взяла мальчика и, устроившись поудобнее на кровати, стала его кормить. Он тщательно сосал свою кашу, кряхтя от стараний, и блаженно периодически прикрывал глазки. Вика же, осознав, что ошиблась, поглядывала в мою сторону все кормление, словно безумно завидовала братику. «Вы видите это?» – усмехнулась Татьяна, держа ее на руках. Кажется, у нас растет маленькая собственница. Ну, тут у нее нет вариантов. Рассмеялась я. Она всегда будет делить внимание с братиком. Вика нервно дернула ножкой и протянула. И... Ешь! Улыбнулась ей. Набирайся сил. Вскоре бутылки опустили, а дети стали засыпать. Уложив Марка в кроватку, прикрыла его пеленкой и посмотрела на Татьяну, которая уже успела укачать малышку. Вот и все. Она улыбнулась. Наступила тишина. Богдан пригласил меня на ужин. Вопросительно посмотрела на нее. «Присмотрите за детьми. Не переживайте. Все будет хорошо. Малыши крепко спят. Только перед тем, как ложиться спать, загляните к ним. Ваш аромат их успокаивает. И так они будут знать, что мама рядом. Вы останетесь с ними», уточнила на всякий случай. «Да». «Альфа приказал, чтобы и днем, и ночью я постоянно находилась рядом с детьми. Если что-то случится, обязательно позвоните Богдану», – попросила я. «Даже не сомневайтесь в этом». Чуть улыбнувшись, пожелала женщине хорошего вечера и направилась в спальню переодеваться. Богдан ждал меня в гостиной, удобно расположившись на диване. Вокруг него были разложены какие-то бумаги. Мужчина явно был погружен в работу. Но едва я стала спускаться по лестнице, он тут же вскинул взгляд, и на его лице расплылась довольная улыбка. Быстро отложив документы на журнальный столик, оборотень встал, застегнул пиджак серебристого цвета и шагнул к лестнице. Я невольно отметила, что волк одевается весьма элегантно. Костюм, шелковая рубашка, приметные наручные часы явно известной марки, запонки, перстень с россыпью бриллиантов на руке. Каждая деталь словно подчеркивала его высокий статус и положение. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что это очень обеспеченный мужчина, точно знающий себе цену и понимающий, чего хочет от этой жизни. По сфере работы иногда босс брал меня с собой на деловые приемы. Именно там я встречала таких мужчин, от которых за версту веяло деньгами и властью. Пропасть между нами всегда была огромная. И сейчас я вновь ощутила себя не в своей тарелке. Словно почувствовав мое смятение, Богдан галантно протянул мне ладонь, чтобы помочь спуститься. Едва я коснулась его руки, он осторожно сжал мои пальцы и вкратчиво произнес «Ты прекрасна». «Спасибо», – кивнула в ответ, – «но давай обойдемся без комплиментов». «Почему?» – мужчина чуть удивленно приподнял брови. «Ну, мне это кажется лишним», – чуть улыбнулась в ответ. «Все-таки наш ужин больше можно отнести к деловой встрече, чем к романтическому свиданию. Тебе так не кажется?» «Мы можем просто все объединить?» Рассмеялся Богдан в ответ. «И потом, не надо смущаться, ты действительно замечательно выглядишь. Знаешь, ты настоящая красавица!» «Перестань!» Нахмурилась я. «Хорошо!» Положив мою ладонь на свою руку, согнутую в локтиму, мой спутник уточнил. «Идем!» «Да». «Тогда прошу». Когда мы вышли во двор, Богдан галантно распахнул дверцу автомобиля и помог мне сесть, а затем занял место за рулем. «А где Данил?» Автоматически спросила, даже не подумав о той реакции, которую может вызвать мой абсолютно безобидный вопрос. «А почему ты интересуешься?» В мужском голосе зазвенела сталь. Мне тут же стало понятно, как я сглупила. «Просто он всегда за рулем, а сегодня нет». Вот и стало интересно, Пожала плечами стараясь сделать вид, что не замечаю гнева на мужском лице. На самом деле, сейчас мне стало понятно, что с вопросами надо быть поаккуратнее, потому что лишнее слово может навлечь гнев на голову хорошего человека, вернее, оборотня. И только... Волк прищурился и этим разозлил меня. Я не понимала, почему должна отчитываться, словно школьница в кабинете строгого директора, за какую-то небольшую провинность. В конце концов, этот мужчина был мне никто, и требовать объяснений в принципе не имел права. «Если ты решил испортить вечер, то продолжай в том же духе», – сухо промолвила в ответ, сложив руки на груди. «И знаешь, что-то ужинать мне как-то совершенно перехотелось». Я попыталась открыть дверь, и тут же сработала блокировка. Автоматически вопросительно посмотрев на Богдана, услышала «Прости, я был неправ». Просто не всегда могу совладать со своими эмоциями, но буду стараться. «Очень надеюсь на это», – скептически промолвила в ответ. Богдан завел машину и плавно тронулся вперед. Проехав по улицам поселка, он выехал на дорогу, ведущую в город. В салоне витало молчание, которое стало почти осязаемым. Не знаю, как мужчине, но мне было совершенно некомфортно. И если честно, я уже успела пожалеть, что согласилась на этот дурацкий ужин. Отношения между мной и Богданом не складывались. Каждый наш разговор заканчивался конфликтом. Мы были словно две несовместимые противоположности, иначе и не скажешь. Внезапно мужчина уточнил. «Дети уснули?» «Да», – кивнула в ответ. «Кстати, довольно быстро». «Это потому, что ты рядом». «Накануне они такой концерт устроили, мало никому не показалось». «Скажи, а когда двойняшки научатся контролировать смену сущностей?» – поинтересовалась я. «Когда подрастут и осознают, что зверь – их вторая сущность. Пока же малыши живут эмоциями. Именно поэтому с ними рядом постоянно должен находиться кто-то из взрослых оборотней, чтобы уберечь от беды». «Понятно. Татьяна о них очень хорошо заботится». Ты нашел замечательную няню. — Да, я ей полностью доверяю. Но сама понимаешь, ни она, ни я сейчас не имеем на детей такого влияния, как ты, да и никогда не будем иметь. — Так вышло случайно. — Знаю. Богдан резко повернулся ко мне и выдохнул. Но я рад, что все так случилось. — В смысле? Рад чему? Тому, что дети оказались на улице? — Рад, что на их пути встретилась ты. Рад, что нашел свою истинную пару. Я уже и не надеялся. Мне казалось, что душевная связь и идеальный союз просто придумали. И лишь когда встретил тебя, осознал, что все эти годы не жил, а существовал. Для меня этот мир словно заиграл яркими красками. Наверное, это можно сравнить, как если бы слепой внезапно прозрел или глухой обрел слух. Яра, ты просто не представляешь, как изменила мою жизнь. «Богдан, остановись, прошу», – качнула головой. «Просто хочу, чтобы ты об этом знала», – послышалась в ответ. Я кивнула, совершенно не понимая, что говорить в такой ситуации. Мужчина не скрывал своих чувств, но вот поверить в их искренность мне было очень сложно. Богдан появился в моей жизни внезапно. Все перевернул с ног на голову и полностью перечеркнул мировоззрение. Я сама не поняла, как оказалась втянута в невероятную аферу под названием «Мама для двойняшек». До сих пор сама поверить не могла, что дала на это согласие. А тут еще папочка-оборотень, который ведет себя как собственник. Разве бывает любовь с первого взгляда? Я искренне считала, что нет. А тут? Пока размышляла над словами своего спутника, наша машина, почти доехав до города, свернула на окружную трассу. «Куда мы едем?» Поинтересовалась я, искренне считая, что мы будем ужинать в одном из заведений города. В замечательное место, послышалось в ответ. Оно расположено в живописном уголке, и думаю, тебе понравится. Это ресторан? В какой-то мере да, кивнул Богдан. «М -м -м. Понятно, что ничего не понятно, протянул в ответ. Что значит в какой-то мере? Это закрытый клуб. «Там можно не только вкусно поесть, но и хорошо провести время», – пояснил мужчина. «Частная усадьба для своих. Я частенько там ужинаю, и повар готовит превосходно». «Доверюсь твоему выбору», – улыбнулась в ответ. «Кстати», – промолвил мужчина, открыв бардачок. «Это теперь твой мобильник». И он протянул мне телефон, который привез Данил. «Это весьма дорогой подарок», – качнула головой. «Я не могу его взять». «Яра, прекрати! У меня ощущение, что я подарил тебе личный самолет!» – хмыкнул Богдан. «Это такая мелочь!» «Личный самолет?» – потрясенно уточнила у оборотня. «Шутишь?» «Хочешь? Только скажи!» Обомлев на мгновение выдавила. «Даже не вздумай!» «Тогда телефон...» Мне вновь протянули мобильник. «Спасибо!» Взяв подарок, быстро спрятала его в клач, осознав, что мое нет, все равно никто не слышит. Богдан довольно кивнул. Машина плавно скользила вперед, пролетая дорожные указатели. В какой-то момент, выхватив название очередного населенного пункта, осознала, что мы от города отъехали на весьма приличное расстояние и поинтересовалась. «Нам еще долго ехать?» «Почти на месте», – Богдан свернул на грунтовую дорогу. Очень скоро мы подъехали к шлагбауму. Мужчина в камуфляжной форме выскочил из будки охраны, спешно шагнул к нашей машине, а потом махнул рукой, и преграда на пути резко поднялась сверх. «Тебя тут знают», – не смогла не отметить я. «Люблю это местечко», – послышалось в ответ. Промчавшись по пустой узкой дороге, мы въехали на огороженную территорию. Повсюду сверкали разноцветные фонари. Громкая музыка была слышна издалека. Припарковавшись на стоянке, Богдан выскочил из машины и открыл для меня дверь. «Прошу!» Он протянул мне ладонь. Выйдя из автомобиля, огляделась. В стороне виднелось большое белоснежное здание, вокруг которого был разбит парк. В глаза сразу бросился каскадный фонтан с цветной водой. Струи то резко взмывали вверх, то опускались вниз. Бурлящий поток стекал по каменному многоступенчатому постаменту в большую круглую мраморную чашу. «Нам туда!» Мужчина кивнул в сторону узкой аллеи, убегающей в глубину зелени. «Как красиво!» – невольно заметила я. «Когда-то здесь была старинная усадьба. Затем один бизнесмен ее выкупил и открыл загородный клуб. Тут можно хорошо провести вечер, поужинать, развлечься». а также снять номер на несколько дней, чтобы насладиться природой и красивым озером, расположенным вон там. Повернувшись в указанную сторону, увидела кусочек огромного водоема. Пляж был освещен фонарями. Я заметила несколько беседок, увитых зеленью. Невольно появилась мысль, что, наверное, здесь весьма хорошо днем. Можно и искупаться, и покататься на лодках. Место действительно оказалось чудесным. «Идем?» – уточнил Богдан. – Да, конечно. Кивнов взяла его под руку. Мы прошли по аллее, миновали несколько арок и вышли на открытую площадку. Ресторан был весьма большим, многочисленные столики на улице были заняты. Здесь было очень оживленно. Чуть в стороне играли музыканты, и редкие пары танцевали на специальной площадке. Едва мы подошли ближе, навстречу к нам шагнул почтенный седовласый джентльмен в темном фраке. «Добрый вечер!» – поприветствовал он нас. «Добро пожаловать в наше заведение!» «Мы хотели бы поужинать!» – в ответ произнес Богдан. «Могу предложить столик на террасе или в здании. Как лучше?» Мой спутник вопросительно посмотрел на меня, давая право выбора. «Я бы села на террасе!» – промолвила в ответ. «Погода замечательная, да и музыка чудесная!» Сотрудник заведения кивнул и улыбнулся. «Прошу за мной». На секунду мне показалось, что он принюхивается. Но это было так странно, что я решила, что это моя фантазия. Мы поднялись по ступенькам на террасу и проследовали за мужчиной. Я невольно боковым зрением отметила, что несмотря на наличие спутниц, многие мужчины меня откровенно заинтересованно разглядывали. И да, теперь стало понятно, что они реально все принюхивались. И это было так странно. перепугавшись, автоматически схватила Богдана за руку. Яра. Он вопросительно посмотрел на меня. Что-то не так? Я промолчала, и лишь когда мы сели за столик, и официант удалился за меню, выдохнула. Почему все так смотрят? И принюхиваются. Что со мной не так? Не обращай внимания. Это нормально для оборотней. На секунду обомлела, а потом уточнила. Тут все оборотни? Да. Богдан кивнул. «Это закрытый клуб. Здесь отдыхают волки вместе со своими спутницами. А что-то не так?» Я растерянно огляделась, невольно поежившись, При мысли, что вокруг одни оборотни, стало не по себе. Внезапно темноволосый мужчина за соседним столиком мне улыбнулся. И я от неожиданности просто опустила взгляд, не понимая, как себя вести. «Яра!» Мой спутник привлек к себе внимание. «Ты так и не ответила!» «Неужели нельзя было выбрать обычный ресторан?» – прошептала я. «В котором мы просто поужинали бы. Ты и твой мир для меня необычен. Я чувствую себя экспонатом на выставке, который все не только рассматривают, но еще и обнюхивают. Ты совершенно не подумал, каково мне будет в обществе оборотней». Мне пришлось замолчать, потому что к столику подошел официант. Я невольно напряглась, ожидая очередного обнюхивания. Но мужчина просто положил карточки с меню на столик и, уточнив, что за заказом подойдет чуть позже, быстро удалился, даже не посмотрев на меня. Яра, успокойся. Всеобщее внимание было продиктовано инстинктами оборотней. Волки пытались понять, волчица ли ты, связаны ли мы узами брака. Вот и все. Теперь, когда любопытство удовлетворено, интерес к тебе потерян. Не надо выдумывать себе того, чего на самом деле нет. «Лучше выбирай, что будешь заказывать». И Богдан погрузился в чтение меню. Подняв голову, поняла, что в чем то он был прав. На меня уже никто не смотрел, да и принюхиваться оборот не перестали. «Здесь действительно очень вкусно готовят». Мой спутник пододвинул мне карточку с представленным ассортиментом. Я быстро пробежалась взглядом по незнакомым названиям. Затем по составу блюд я поняла, что везде присутствует мясо в той или иной мере. И почти совсем нет овощей, как, впрочем, и сыра. Рыбные блюда тоже были представлены весьма скромным списком. «Выбрала», – поинтересовался мой спутник через некоторое время. «Если честно, нет», – покачала головой. «Ни одно название мне не знакомо. По составу вроде везде есть мясо». «А что ты любишь?» – Богдан вопросительно посмотрел на меня. «Не знаю», – пожала плечами. «Мне бы что-нибудь легкое». Может, овощной салат. Но я в меню ничего подобного не увидела. Сейчас все решим. Мой спутник жестом подозвал официанта. Определились? Уточнил он и достал блокнот. Я вас внимательно слушаю. Нам две порции говяжьей вырезки, томленной в печи с фирменным соусом вашего шефа. Мясной тартар. И для моей спутницы спецзаказ. Овощной салат с легкой заправкой без резких специй. Хорошо. Мужчина кивнул. «И два фруктовых коктейля», – добавил Богдан. Официант повторил заказ, забрал меню и спешно удалился. За все это время он ни разу на меня не посмотрел, словно я была пустым местом. Подобное поведение меня заинтересовало. Почему этот оборотень внезапно стал делать вид, что меня не замечает? «Тебе не угодишь», – усмехнулся Богдан. «То много внимания, то мало». «Дело не в этом». Улыбнулась в ответ. Просто поведение этого мужчины мне кажется странным. Так принято. Волки – большие собственники, поэтому пристальное внимание к чужой женщине недопустимо. По нашим традициям обслуживающий персонал, опасаясь обидеть своих гостей, в таких заведениях общается исключительно с мужчинами. Да, странно. А если дамы пришли одни? Наши женщины редко куда-то ходят в одиночестве. Не принято это. За юными самочками всегда присматривают отец или брат, а затем муж, сын. Волки безумно ревнивы. А в это заведение вход для людей закрыт? Да, кивнул Богдан. А почему меня пропустили? Ты приехала со мной. Понимаешь, сюда любовниц не привозят. Хмыкнул мой спутник. Если человеческая девушка приехала с оборотнем, значит, она для него очень важна. Это все понимают. Вот как? Протянула в ответ. А почему тогда ко мне все принюхивались? Всем было интересно, пара мы или нет. А это можно как-то определить по запаху? Волки обладают чутким нюхом. И поверь, уловить аромат самца на женщине весьма легко. Что значит аромат самца? Изумленно посмотрела на своего собеседника. Яра, давай не будем обсуждать эту щекотливую тему. По крайней мере, не сейчас. Со временем ты сама поймешь. В этот момент у Богдана зазвонил телефон. Бросив взгляд на экран, он встал и, извинившись, спешно отошел в сторону. Видимо, разговор был очень важным. Спустившись по ступенькам с террасы, оборотень скрылся за зеленью кустов. Оставшись в одиночестве, вздохнула и стала автоматически украдкой рассматривать гостей заведения. Мужчины, конечно, все были весьма представительными. Ухоженными, лощенными, явно обеспеченными. Невольно промелькнула мысль, что оборотни очень хорошо устроились среди людей. Они живут своей тайной жизнью, наслаждаются благами, владеют крупными компаниями. Стало просто интересно, сколько же волков живет в нашем мире. Я решила обязательно уточнить этот момент у Богдана. «Добрый вечер», – внезапно раздалось над моей головой. Автоматически повернувшись на голос, столкнулась с взглядом широкоплечим темноглазым мужчиной, тем самым, что улыбался мне. Незнакомец чуть наклонился и жадно вдохнул мой аромат, а потом на его лице появилась некая заинтересованность. «Здравствуйте», – промолвила я, замерев. «Мое имя Руслан», – представился он. «Вижу, вы скучаете? Ваш спутник покинул вас?» «Нет», – закачала головой. «Не скучаю и не покинул. Оборотень улыбнулся, а потом, положив ладонь на спинку стула, слегка коснулся пальцами моей спины и предложил. «Подумайте, может, продолжим этот вечер в другом заведении?» «Что вам надо?» «Вы мне понравились. А так как вы не связаны узами со своим спутником, значит, ваше сердце свободно. И у меня есть шанс покорить такую красавицу». От подобного заявления замерла и мысленно заорала. «Богдан!» Хвостатая зараза, где же ты?